Глава восьмая Ураган перемен несся над страной, шумя съездами, пленумами, митингами и забастовками, сметая на своем пути продукты с прилавков магазинов, моральные принципы и веру в светлое будущее. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС стал первым президентом СССР. Его сменил первый президент России. Рассыпалась империя. Но Светлана не думала об этом. Она не могла тратить время на мысли о стране, в которой живет. Она лишь понимала, что страна эта перестала о ней заботиться. Маниного сына, названного в честь деда Павликом, выписали из больницы через две недели. А не задержалась там больше, чем на месяц. После выписки она была так слаба, что глядя на нее, Света качала головой. Дистрофик блокадный. В кино без грима сниматься можно. Конечно, в это лето на Манькину помощь она не надеялась. И мама не помощница после своей операции, да еще давление у нее то и дело скачет. От тети Поли тоже толку мало. Все из рук валится, постоянно что-то забывает, путает. У отца, приезжающего из города на выходные, трудового энтузиазма хватало не больше, чем на час. Потом с кем-нибудь из соседей намыливался пообщаться и... Ищи, свищи его. Поэтому в огороде работала только Света, да Сонька иногда. Если бы год назад Свете Ганелиной сказали, что ей придется копаться в земле, она бы рассмеялась этому человеку в лицо. В детстве она только из-под палки лопату и грабли в руки брала, а теперь вскапывала, окучивала, полола, собирала банки для консервирования и закатывала все, что удалось вырастить. Кабачки, огурцы, патиссоны, перцы с помидорами. Они с мамой варили варенье из садовых ягод и из лесных. Собирали грибы, солили их, сушили, мариновали. В клетках сидели десять кроликов на мясо. Восемь кур бегали, сооруженным отцом, за гончики. Яиц хватало. С середины лета семья кормилась огородом. Светлана трудилась упорно, от зари и до темна. Руки, уставшие от лопаты и тяпки, по ночам сводила судорогой. Они стали мозолистыми, с траурной полоской под ногтями. И, казалось, чернозем навсегда въелся в трещины на коже. Лицо ее потемнело от загара. Откуда-то появилось множество веснушек. Но Свету это мало заботило. Если даже случится чудо, и у нее появится время сходить на дискотеку или хотя бы в кино, Все равно это произойдет не раньше, чем будет собран весь урожай, забиты куры с кроликами, и семья переберется в город. Чудо не произошло. Постепенно перевозка урожая заняла всю осень. Холодильник наполнился стеклянными банками с куриными и кроличьими консервами, закрутками овощей и грибов, картошка, морковка, лук. Света надеялась, что даже если по карточкам ничего не достанет, все равно они не будут голодать. К семье семьи Ганелиных и Харитоновых съехались. Эта четырехкомнатная квартира не шла ни в какое сравнение с апартаментами Улицких на Петровской набережной. Однако места хватило всем. Даже для Григория Ивановича нашелся отдельный закуток – Тещина комната. С переездом и обустройством на новом месте время пролетело быстро. Незаметно подступил Новый год, а там и весна, опять мысли о посадках, опять кролики, куры. Без этого никак бы не прожили они самый голодный 1990 год, да и 91 не обещал быть лучше. И хотя неизвестно откуда взявшиеся молодые политики вещали с экрана телевизора, что разработанная ими пятисотдневная программа восстановления экономики вытащит Советский Союз из трясины нищеты и голода, почти никто не верил в это. Каждый устраивался как мог. Кто-то тащил с работы и продавал, оправдывая себя тем, что ему недоплачивают. Кто-то занялся индивидуальной трудовой деятельностью. Появились первые кооперативы. Однако большинство населения, как и Света с родными, кормилось благодаря труду на своих участках. Только хлеб на шести сотках не вырастешь, да и обувь с одеждой тоже. Зато на городских рынках появился секонд-хенд. Предприимчивые деляги продавали вещи собранные благотворительными организациями запада. Куртки, брюки, свитера, платья, одежду для детей как попало наваливали на обычные раскладушки, и нищий постсоветский народ копался в них, надеясь найти добротную импортную шмотку за копейки. Светлане тоже частенько приходилось перерывать кучу барахла в поисках приличной, не сильно ношенной одежды и нового выхода. Не было. Денег в семье вечно не хватало. Осенью Света устроилась работать уборщицей в библиотеку. Она опасалась оставлять без присмотра свою инвалидную команду. Мама и тетя Поля — тяжелые гипертоники, могли свалиться в любой момент. А Аманю несколько раз в год, то с сердцем, то с почками, укладывали в больницу. Вскоре нашла еще одно место. В ней там тоже надо было убирать по утрам. Весной увидела объявление, что требуется уборщица в частную прикмахерскую на вечер. Это ее вполне устраивало. Днем она объезжала город в поисках дешевых продуктов, притаскивала полные сумки мыло, полы в квартире стирала. По утрам Маня или Сонька отводили Олежку в садик. Днем Полина Григорьевна и Светина, мамы делили обязанности по готовке и присмотру за маленьким Павликом. Вечером женщины по очереди занимались с детьми, все, кроме Светы. У нее не было ни сил, ни времени на воспитание сына. Если в редкие минуты ее отдыха Олежка просил почитать книжку, порисовать вместе или помочь сложить головоломку, она отсылала его. «Олег, оставь меня в покое! Мама устала! Пойди к бабушке или к тете Мане, они с удовольствием с тобой поиграют!» И как ей не надоедает возиться с малышами! Недоумевала Света, глядя, как Манюня, уложив своего сына в кроватку, терпеливо отвечает на бесконечные Олешкины «Почему?» «Учит рисовать!» Делает аппликации, играет с ним в солдатиков. Я бы с ума спятила, если бы пришлось всем этим заниматься. По мне, так лучше в трех местах шваброй махать, чем целый день с ребенком провести. Известие об изоляции Горбачева в Фаросе и захвате власти ГКЧП застало семью на даче. Черно-белый старенький телевизор не выключался. Музыка Чайковского, изредка разбавляемая заявлениями Пучистов и короткими новостями, повторяющими эти заявления, звучала тревожно. "Да выключите вы этот ящик", кричала на своих света. "От того, что вы к нему прилипли, ничего не изменится. Или думаете, Янаев с Крючковым вас накормят досыта?" "Что ты, Светочка, они же узурпаторы", всплеснула руками. Полина Григорьевна. «Горбачева жалко». «Жалко?» — прищурила Света. «А мне сколечки. Да такой разрухи страну довел. Вы раньше когда-нибудь нищих видели? А теперь на каждом углу. Дети беспризорные в подвалах живут, а никому дела нет. Да мы все нищие, кроме тех, кто там наверху власть делит». «Светочка, ты не права». Появилось много политиков, которые болеют за страну. Вот именно, что слишком много, — гречилась она, — целый съезд депутатов. И ни черта они не болеют, я вас уверяю, тетя Поля. Они за власть борются, потому что в любом случае у власти сытнее. В Кремле ведь особое снабжение. И Собчаку вашему любимому наверняка не надо картошку сажать, чтобы с голоду не подохнуть. Все, хватит дискуссий. Манька, ты кур накормила? Сонька, марш поливать. Мам, ты у телевизора полдня, а ужин? Детям некормленным спать ложиться?» Она собралась вернуться на кухню. И тут заметила только что влетевшего в дом сына и чуть не взвыла. «Олег, горе ты мое, где ты так угваздался?» Тете Поля, вы его разденьте» а я воду поставлю греться и пашку заодно помоем. В новогоднюю ночь президент СССР попрощался с великой страной, которую за три недели до этого поделили в Беловежской пуще. Вместо Союза Советских Социалистических Республик появилась Суверенная Россия и непонятное межгосударственное образование – СНГ. Все охали и ахали. Ольга Петровна не могла поверить. Как это? Италия, и Рига, и Киев теперь за границей? Мане поли хвалили Ельцина за решительность, а Григорий Иванович каждый день напивался, оплакивая родину. Светлана тоже поохала вместе со всеми, но вскоре решила, что ее это не касается. Своих забот полно. До конца зимы еще далеко, а Олежка так вытянулся, что пальтишка еле попу прикрывает. И валенки малы. У нее самой зимние сапоги каши просят. Из всех подарков Шереметьева Света носила только эти сапоги и кожаную куртку на меху. Остальное — нарядные платья, босоножки на высоченном каблуке — постепенно выходило из моды и было запрятано в шкаф подальше. Некуда ей было наряжаться. Да и некогда. Она даже в зеркало теперь раз в день смотрелась по утрам, когда собирала волосы в тугой узел на затылке. Первое время при любом упоминании о Шереметьеве Светлана впадала в бешенство. — Он гад и предатель! Кинул родину, свалил за границу! кричала она Манюне, бесконечно благодарной, что Юрий приехал тогда и отвез ее в больницу. О том, что Шереметьев звал ее с собой, Света молчала. Молчала, потому что со временем стала сомневаться, правильно ли поступила, отказавшись. Поехав с ним, жила бы она сейчас в достатке и довольстве в какой-нибудь тихой Швеции, И не было бы этих бесконечных забот, этой каторжной работы, тревожных мыслей о завтрашнем дне. Он отказался жениться, но все-таки признался, что любит. Света вспоминала его жадные, но нежные руки, его поцелуи. Да, он страстно хотел ее. И уж она бы дожала его после, женился бы как миленький и Олежку взяла бы с собой туда, на благословенный запад, а может, и остальных со временем перетащила. Сколько людей уже уехало, и никто не возвращается. Все стараются семью к себе вызвать. Сознавая, какой шанс упустила, Светлане хотелось выть от обиды. Поэтому, едва вспомнив Шереметьева, она говорила себе. Я не буду думать о том, что упустила. Этот сукин сын вообще не заслуживает, чтобы о нем думали. Впрочем, вспоминала она его не так уж часто. Некогда было. Наступление эры рыночной экономики поначалу обрадовало Светлану появлением продуктов в магазинах. Их становилось все больше, но они дорожали на глазах. Кооперативные ларьки, вырастающие на улицах, как грибы после дождя, стали вызывать раздражение. Во всех были разные цены, и чтобы не переплатить, приходилось обегать чуть не полсотни ларьков на сенной. Каждый раз света возвращалась с набитой съестным тележкой, расстроенной ежедневно растущими ценами. А еще ее бесили азербайджанцы, владельцы ларьков вечно торчавшие возле своих точек, загораживая проход и громко переговариваясь. «Поди пойми, какие шуточки они отпускают ей вслед на своем тарабарском языке!» Вслух она ругала торгашей, взвинчивающих цены, а в глубине души рождалась зависть. «Вот же умеют люди нажиться, заработать! Самое выгодное это дело — продуктами торговать!» Государство рушится, президенты приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Еще она завидовала теткам, раскладывающим на занозистых дощатых ящиках яркие кофты с люрексом, куртки из искусственной кожи, женское белье. Все это было ужасного качества. Кофты быстро растягивались, нарядные кружевные трусики разваливались после третьей стирки, но тетки-то наживались. Света представления не имела, где и почем они добывали свой товар, но подозревала, что прибыль от такой торговли неплохая. Вот бы и ей так. Достать товара, а потом продать с выгодой. Но где взять деньги, чтоб его купить? А продать она могла только ставшие ненужными нарядные платья, и со временем продала почти все там же, на Сенной. Весь Ленинград, недавно переименованный Собчаком в Санкт-Петербург, ездил на Сенную площадь, пытаясь что-то ненужное продать или, наоборот, купить необходимое подешевле. Впрочем, стихийные рынки возникали на каждом шагу. Ельцин даже издал специальный указ, разрешающий гражданам торговать всем и везде. Будь у Светы возможность, уж она бы с этим указом развернулась, уж она бы разбогатела, торгуя. Но она только сжимала от зависти зубы, проходя мимо прилавков возле метро, где шла бойкая торговля яйцами, бакалеей, куриными окорочками, всем подряд. Если бы хоть продавщицы устроиться. Они работают на проценте и, говорят, немало получают. Но куда ей? Инвалидная команда с детьми, пудовые гири висит на ногах. Вот жила бы одна с сыном, а еще бы лучше совсем одна. Прежде казалось, работая в трех местах, она получает больше, чем инженер. Но сейчас этих денег не хватало ни на что. Зарплаты росли значительно медленнее цен. Про мизерные пенсии говорить нечего. Господи, вздыхала Света, пересчитывая деньги в тощем кошельке. Буду ли я когда-нибудь жить, не считая копейки? Не меньше, чем ларьки ее раздражали инвестиционные фонды, о которых все вокруг твердили, что туда надо вкладывать деньги или ваучеры. Полина Григорьевна с восхищением рассказывала о мужчине из соседней парадной, который вложил деньги в гермес и теперь получает дивиденды. «Представляете?» — возбужденно делилась чужой радостью тетя Поля. «Он внес туда четыре ваучера и еще сколько-то рублями, и теперь каждый месяц ему начисляют проценты, а они очень большие. В первый месяц дали десять тысяч». Во второй — одиннадцать, в третий — целых пятнадцать. — И он их получает? — не поверила Света. — Мог бы получать, но там оставляет, в фонде. Ведь это намного выгодней, проценты на проценты. Скоро он миллионером станет. — Сказки! — покачала головой Светлана. — Бесплатный сыр только в мышеловке. — Может, и нам вложить туда. «Наши ваучеры», — предложила тетя Поле. Света неопределенно пожала плечами. Но весь день мысль о том, что кто-то разбогател, не прикладывая к этому никаких усилий, не давала ей покоя. Вернувшись в двенадцатом часу со своей вечерней работы и застав Маню на кухне одну, она решила посоветоваться. «Мань, я целый день про эти ваучеры думаю». «Ну, получили мы по бумажке, на которой написано десять тысяч рублей. И что с ней делать? Лучше бы деньгами дали». «Светик, это не деньги, а как бы наша часть национального достояния. Это стоимость заводов, фабрик, природных ресурсов, всего, что есть в нашей стране». «Всего? Тогда что-то маловато», — скептически хмыкнула Света. «Ну, точно ведь нельзя подсчитать». «Ваучеры выпустили, чтобы предоставить всем равные возможности с переходом на рыночную экономику». «Мань, что ты мне объясняешь, как в телевизоре?» Нетерпеливо перебила Света. «Давай решать, что нам с ними делать?» «Может, Григорий Ивановичу отдать?» «Надо узнать, дадут ли ему на работе столько акций?» «Рехнулась, да он их продаст и пропьет. Или просто на ботку выменяет. Говорят, алкашам за ваучер по две бутылки дают. К тому же, какие акции в его шарашкиной конторе? Ему полгода зарплату не повышали. А как за это время цены подскочили? Вот если б вложить в крупное предприятие какие-то равные возможности, если акции получить может только тот, кто там работает. Для этого и открыли. Чековые инвестиционные фонды, такие как Гермес, в этом и есть смысл приватизации, продолжала терпеливо объяснять подруга. 20% акций каждого предприятия выставляется на аукционы. Там фонды могут их купить за ваучеры. И получается, что каждый, кто вложил ваучер в фонд, становится как бы совладельцем. Фонды участвуют в разных аукционах, и вкладывают деньги во многие предприятия. Соответственно, могут получать прибыль и делить ее между своими вкладчиками. Кто сколько ваучеров или денег вложил. Обещают, до 500% годовых может дойти. «Пятьсот?» – поразилась Света и принялась вычислять. «Восемьдесят тысяч стоят наши ваучеры. Это получается четыреста тысяч за год!» Но ведь инфляция, мань, надо что-то решать. Делай, как считаешь нужным, Светочка. Как ты решишь, пусть так и будет. Вложить ваучеры в гермес не удалось. Утром после работы Света поехала на Литейный проспект и увидела бесконечную плотную толпу, загораживающую проход на протяжении трех кварталов. Столько людей желала отдать в рост свою часть национального достояния. Простояв три часа на холодном ноябрьском ветру, махнула рукой и отправилась домой. «Это надо целые сутки, а то и больше, торчать на улице, чтобы только до дверей дойти», — рассказывала она Мане. «А если акций не хватит? У нас ведь вечно все заканчивается перед носом. Ладно». Пусть лежат пока ваучеры, в конце концов, можно их просто продать. Света продала их через полтора года. Как ей тогда оказалось, очень выгодно продала за двести тысяч рублей. Деньги испарились удивительно быстро. Курточки мальчишкам, пальтецо мане, соньке сапоги. Вот и все. А перед концом приватизации когда ваучеры стали стоить чуть не в два раза больше. Она готова была локти себе кусать, жалела, что поторопилась. Хоть бы уж Манька поскорее доучилась на своем вечернем отделении, хоть бы на работу устроилась, мечтала Света. Впрочем, какая сейчас работа? Кому нужны библиотекари? И Соньке еще три года учиться? Когда сестра окончила школу, почти на дне пятерки, мама настояла на дневном отделении. «Лучше бы Сонька работала!» и копейку в дом приносила, считала Света, изнемогающая под тяжестью уже пятый год давившей ей на плечи. Когда в потертой, давно вышедшей из моды кожаной куртке она шла по улице и видела красиво одетых женщин, Зависть злой занозой вонзалась в сердце. Я тоже хочу модно одеваться. Хочу ходить на высоких каблуках, пахнуть французскими духами. Хочу, хочу, но не могу и не знаю, смогу ли когда-нибудь. Правда, беспечные и хорошо одетые люди попадались на глаза нечасто. Казалось, неухоженный и обветшавший за последние годы город Населен хмурыми, озабоченными, одетыми во все темные людьми. В Петербурге появилось много выходцев из южных республик бывшего СССР. Цепкие, хваткие, наглые, они зубами вырывали себе место под скупым питерским солнцем. Живя нелегально, без прописки, они устраивались работать на рынке, не боясь регулярных милицейских облав после которых большинство из них попадало в обезьянники на сутки. Однако на следующий день, откупившись, они вновь занимали свои места за прилавками. Ленинградцы, всегда славившиеся своей интеллигентной терпимостью, постепенно перестали испытывать симпатию к иногородним. В очередях и транспорте то и дело слышалось, понаехала чурок на нашу голову, от них вся преступность. Сами едут и весь аул за собой тянут, у каждого по пять детей, на рынках одна чернота, скоро от них не продохнуть будет. Иностранное словечко «гастарбайтеры» прочно вошло в обиход. Со временем выходцы из бывших советских республик заняли определенные ниши. Уроженцы Закавказья занимались торговлей продуктами, молдаване и белорусы, строительством и ремонтом. Украинцы, Украинцы были везде. Светлана терпеть не могла хохлушку, поселившуюся со своим многочисленным семейством прямо над ними. Галка с Петром приехали в Ленинград давно, еще до перестройки. Трудились на заводе, жили в общежитии, мечтая когда-нибудь получить свою жилплощадь или построить кооператив. С началом рыночных реформ очередь на жилье остановилась. Получить квартиру или комнату даром казалось уже невозможным. Строительство забросили и даже вступившие в кооператив люди отчаялись дождаться своих квартир. У Полищуков деньги также пропали, но Галка не ходила на митинги обманутых дольщиков. Вместо этого она добилась приема у Собчака. Явилась к нему с двумя грудничками, двойняшками, Саней и Даней. Пустила слезу, жалуясь, как тяжело жить с четырьмя детьми в общежитии и получила от Анатолия Александровича ордер на четырехкомнатную квартиру. Но, переехав, Галка не собиралась освобождать комнаты в общежитии. Они с мужем мигом оформили развод и поделили детей. Конечно, все это было только на бумаге. И три комнаты в общаге полищуки благополучно сдавали, умудряясь при этом не платить за новую квартиру. Неработающей, разведенной матери полагалась льгота. Однако, посмотрев на бедняжку, никто не назвал бы ее малой малоимущей. У Галки имелась и дубленка, и несколько модных курток. У Петра не новая, но крепкая иномарка. Сам он зарабатывал неплохо, но основные деньги в семью – приносила сидящая в отпуске по уходу за детьми молодая мамаша. Галка регулярно моталась в Польшу и в Турцию за шмотками, привозила целые тюки, кое-что сдавала в комиссионные магазины, а большую часть втюхивала знакомым и соседям с поразительной непосредственностью. «Да что тут думаете? Бери, где ты еще такую кофту найдешь? И дешево совсем задарма» двадцать долларов всего. Соседка шарахалась от цены в валюте. Галка тут же переводила в рубли и продолжала уговаривать. — Да же деньги не сразу, по частям, мне не к спеху. Лишь бы к следующей поездке. — Да подивись, як ты в ей стройно-то гарно. Родом из-под Донецка Галка могла говорить по-русски практически чисто, но иногда для колорита со свойственной украинкам грубоватой артистичностью, переходила на псевдомову. Полагая, что, продавая вещи в рассрочку, она благодетельствует соседей, Галка беспардонно подбрасывала им своих детей, вроде бы ненадолго, на часик или два. «Мань, нам с Петром только до овощебазы смотаться, присмотришь за моими». «Не могу уж я, многодетная мать, на рынке скупляться. Там же ж цены, ого-го, а на базе тоже ж в два раза дешевле. Вам ящик помидоров взять?» «Спасибо, Галочка. Нам ящик много», — пыталась отказаться Маня. «Да что там много? Синеньких потушить помидоры нужны, аджики накрутить опять нужны, да так, на салатик». Галка уезжала. Оставляя своих четверых отпрысков на Маню, а вернувшись, привозила ящик помидоров или винограда, или слив. Деньги можно потом, разрешала она милостиво. Сколько раз Светлана ругала Манюню, чтоб не связывалась с этой хохлушкой. Виноград бушевала она, это ей дешево, а нам не по карману. Ишь, умная, нарожала, а соседи за ними следи. Я слышала, ты галке обещала ее выводок из садика забирать, когда она в Турцию за товаром поедет. Светочка, мне ведь не трудно. Все равно за Олежкой с Павликом идти. За двумя усмотри. Куда шестерых? Ну, Галка, ну, зараза. Нашла дурочку, которая вместо нее за детьми ходить будет. Кипела от возмущения света. И детки все в мамашу тоже устроиться умеют. Слыхали, что старшенька ее учудила? Села возле дверей в детсад, куклу в платок завернула, панамочку сняла, на землю положила, а чужие сердобольные мамаши туда деньги бросали. Шестьсот рублей набрала. «Галка мне сама рассказывала их хохотала, и ведь не стыдно ни черта!» «Света!» — покачала головой тетя Поля. «Это же ребенок, она же ненарочно!» «Ребенок, разумна, детина!» — передразнила Света Галку. «А эта детина, как к нам зайдет, сразу шесть на кухню и смотрит такими глазами, будто ее сроду не кормили». Чтоб я этих хохленков больше в доме не видела. Хочется тебе, Манька, с ними цацкаться? К ним ходи или во дворе играй. Света, но Галя ведь не просто так. Она добрая, то овощей каких даст, то вот Олежки сандалики. Ага, сандалики. Двумя детьми, ношенные-переношенные. На помойку тащила, да нам занесла. Благодетельница. Ты еще подушечки турецкие вспомни, превратившиеся в ком, прежде чем мы за них расплатились. А уж как галка расхваливала. И мягкие они, и какие-то там ортопедические. Ничего больше у нее не возьму. И ты не бери. Она ящик овощей или фруктов оставит, а мне потом расплачиваться? Нет у нас денег фрукты ящиками лопать. Маня не умела отвертеться и продолжала помогать назойливой, как осенняя муха, соседке. Света махнула рукой. «Маньку-гуманистку не переделаешь, да и тетю Полю с мамой тоже». Ольга Петровна как-то спросила. «За что ты ее так ненавидишь? Галка, конечно, довольно наглая, но ведь не вредная». «Да потому и ненавижу, что наглая». Похоже и вправду, наглость, второе счастье. Ты погляди, они в Питере без году неделя, а у них все есть, и квартиры, и три комнаты на сдачу, и иномарка. Коренные ленинградцы до сих пор в коммуналках ютятся, та же Вера Евгеньевна, а Галка по Турциям разъезжает. Ненавижу. Это банальная зависть, Светочка. Да плевала я на нее, буду я завидовать какой-то уродине. Морду, как у лошади, задница в три обхвата и ноги, как бревна. Но на самом деле она завидовала. Модным Галкиным шмоткам, ровному турецкому загару, автомобилю, на котором Петр возил жену.